Часть третья. Глава двадцать седьмая. Мелкие радости усталых грабителей. Залив, в котором разместилось главное поселение волчьего острова Рейвборг, оказался большим, мелководным и неплохо защищенным от восточного ветра. Длинный полуостров с высокими скалами приобнял, как клешню, естественную бухту, оставляя в ней широкий вход. Успел рассмотреть относительно пологи берег в отдаленном месте пирсы, корабли и чуть выше над всем этим высокую стену из стоящих вертикально брёвен. Фритив снимался со своего штевня головы дракона, что покоилось там безвылазно с момента выхода из бьёрки. «Приготовиться грести! Убрать парус!» Захлопали убираемые заслонки весельных портов, загромыхали разбираемые весла, чуть наклонив, чтоб лопасть прошла через пас, выставил своё, замер, удерживая весло параллельно воде. Кнут дождался, пока парусная команда развернёт вдоль судна и опустит рейн. Тут же подвязывая парус многочисленными нашитыми на него верёвочками, уложит рей на подставки. «И-И-РАС! И-И-РАС! И-И-РАС!» Задал темп коромчий. Вёзла размеренно стали зачерпывать тёмную воду, которую так и хотелось назвать «свинцовой». довольно ловко подвалили к свободному пирсу, перепрыгнувши на дощатый настил холды, обмотали швартовыми концами вертикальные брёвна. Добро пожаловать в вотчину ярла Ингольва Оловса напутники. Я Бьёдальф Оденсон, старшина его береговой стражи. На пирсе нарисовался немолодой кряжестый мужик в длинной до середины бедра кольчуге. Из-под тускло поблескивающего глубокого шлема на нас уставились прищуренные холодные глаза. Опирался он на секиру размерами с делавшей бы честь и нашему ветерану. За его спиной толклись четверо парней в кольчугах покороче, в шлемах со щитами и копьями. Яффоринг Сигмонт Йоргенсен из Борга, что в фьёлке Трёндальг, выпрямился на носу корабля, братишка, тоже уже при полном параде. Мы пришли от Вестленда, хотим отдохнуть и скинуть добычу. Доброе дело, Форинг, обозначил улыбку командир комитета по встрече. Таким гостям мы всегда рады, особенно если зерно или лес привезли. Лес? Хм. Я оглядел окрестности. Действительно, на виду не одного деревца. разве что кустарник какой мелкий да трава меж тем и пирс и какие-то амбары на берегу и видимо не подалёку тын сделан из больших брёвен и интересно обгюдельф меж тем продолжал не откажешь в любезности сигмунд йоргенсен почтить своим визитом нашего ярла и я дам провожатова Ярл наверняка захочет услышать вести, как поживает его старый товарищ Рагнар Серый плащ. Да и о подвигах твоих ему будет интересно послушать. Отчего же не почтить визитом столь достойного орка? Только мы очень давно в бане не были, и разит от меня, наверное, как от козла в мокшево. Нам бы из дороги помыться да поесть горячего. Мои воины дней 10 как в сухомятку животы набивают. Баня ярла Форинг к твоим услугам и твоих ближних, а уж голодными от него вы не уйдёте, наконец расплылся в улыбке Бёдольф. Воинов твоих тоже не оставим гостеприимством. Он чуть повернул голову назад. Скиельд, покажешь гостям, где у нас что? Молодой воин за его спиной молча склонил голову и стукнул кулаком себя в грудь. Интересно, Ведь их старший парень не видел. Настолько уверен, что его приказы выполняются беспрекословно. Меж тем Сигмонт шагнул на пирс, окинул взглядом корабль. Болли, Снор, Моди, Ойвинд, со мной. Фритьев, ты, разумеется, тоже. Над остальными старший кнут. Всё. Какой ты, хм, лаконичный, мысленно ухмыльнулся я. Холды тут же принялись натягивать на себя шмотки поприличнее. В моде и снор накинули кольчуги. Пойдёте к ярлу и с оружием только ножи, мрачно озирая на сборы, вымолвил старшина. Увидел, как Сигмонт потянулся отстегнуть ножны. Тебе, Форинг, меч можно, и оружие с собой берите, потом там в передней оставьте. У нас без оружия ходить опасно, остров дикий, иногда волки к домам выходят. Сигмунд, пошептавшись с Фритьефом и влезшим в разговор Болли, осмотрел наши запасы, отобрал с собой пару неплохих клинков из числа добытых, немного помявшись, присовокупил туда и мой бронзовый трофей. Взял питок серебряных блюд, пару золотых кубков и из украшенный посох с кругом Спасителя из какого-то храма и отвалил в сопровождении одного из бойцов старшины береговой стражи сам Бёдельф потерял к там интересы тоже отбыл во свояси Значит так овцепасы сухапутные принялся командовать Кнут, оставшись за главного «Правый борт – одна смена, левый борт – другая. Пока одна смена ест, моется и по-всяческому развлекается, вторая ждет на корабле. Понятно?» «Да чего ж непонятного?» – протянул Рерик. «Ну что, мы тогда пошли?» Он окинул взглядом оставшихся грибцов правого борта. «Куда собрался земляная душонка?» Иронично выгнал дугой бровь старик. Над вашей сменой старший реген. Пока меня нет, слушайтесь его как родного отца, справишься. Уже нормальным тоном спросил он Хольда. "Не в первой", пожал плечами лучник. "Если что, куда за вами посылать?" Кнут пожевал губами, зачем-то глянул на небо. "Сначала мыться, замёрз как псина бездомная, потом, думаю, пожрём прямо там же. Он опять оценил небо. Думаю, Форинг долго не задержится, так что к полудню вернёмся. Где в Камызе завтра можем сходить? Уверен, мы здесь не на пару дней. Кнутов в городе ориентировался неплохо. "Не впервой у вас", пояснил он провожающему нас Кильдо. "Всё ещё старый Мика держит баню у Вороньего камня". Отошёл от дел Мика. качнул головой молодой Хирдман. Жена его управляется Бенкта. Кнут кивнул, принимая эту информацию. Мы поднялись по широкой дорожке, мощёной каменными плитами, и вошли в ворота. В воротах скучал караул. Дустор четыре ворота из толстенных мощных брусьев, ещё и стеноты вертикальными стальными полосами, были сжаты по бокам двумя башенками, сложенными из тёмных и крупных, но хорошо подогнанных друг к другу камней. По традиции город оказался круглым, обороняться так, что ли легче, прямиком от входа в город прорезал весьма прямой и широкий проспект, вымощенный всё тем же камнем. Поперёк его пересекали авеню, а параллельно тянулись улицы стрит. Дома все те же, на улицу выходили фасадом, позади имели небольшие дворики, выходящие в непарадные переулки. Разве что дома, в отличие от других виденных мной городов, были в основном из камня, редко где можно было видеть вторые этажи из дерева. Вместо соломы или дёрна крыши здесь крыли чем-то вроде сланца. тонкие опять же каменные пластинки, уложенные с перекрытием, как чешуя. Чисто мрачно, малолюдно, прохладно. И опять низкое небо, затянутое сплошной облачной пеленой. Я и не заметил, что отвык от него. Пришли в дали от бухты и пристани конец города. Хотя какой конец? Город-то круглый. Сразу за стеной, не дальше нескольких сотен шагов, в небо взметнулась почти отвесная стена горы, тёмный, как оплавленный, а может, выветренный камень, одинокие кусты, приткнувшиеся на почти гладкой стене. Неизвестно, как там держащиеся, блин, с неё ничего не слетит. Ну там глыба какая. Кнут уверенно толкнул низкую деревянную дверь в каменной стене широкого двухэтажного здания. Навстречу вырвалось облако пара. Внутри оказался большой зал без окон, но светлый из-за множества светильников, развешанных по стенам, и весь заставленный широкими скамьями. Но хоть эти-то деревянные. В одном углу на нескольких скамьях лежали чьи-то вещи. Усмехнулся. Понятно, до индивидуальных шкафчиков с ключом браслетом здесь ещё не додумались. Добро вам здоровья, гости. Рядом непонятно откуда возникла относительно молодая орчанка в платке, туго обмотанном вокруг головы и вышитой рубашке до пола. Рубашка из-за высокой влажности выглядела почти мокрой. Привет, милая. Как всегда ты осмотрелся кнут. «Бенг-то здесь или отошла по делам?» «Хозяйка здесь», – тут же кивнула женщина. «Сейчас позову». «Пойдем, парни, устраиваться», – махнул он нам. Разделись на лавках, занимая каждый свою. Разве что чуть в кучу их сдвинули. Фрейр, пристраивая пояс со скромосаксом, тревожно закрутил головой. «Не боись, пацан, здесь», – подчеркнул Кнут, – «здесь никто не возьмет». Хм, а не здесь и как же орки у орка не воруют? Чёт не сходится. Да и слишком часто я это слышу. Вы будто сами себя уговариваете. Здравствуйте, гости дорогие. Послышался сварливый женский голос, но тон тут же сменился. Ха-ха, старый пропойца. Возле нас появилась улыбающаяся добротная орчанка среднего роста. Немолодая, с дряблой кожей, в обычной для зажиточных женщин одежде. Платье, сверху хангерок на серебряных фибулах, меж которых висят затейливые бусы. Волосы убраны под цветастую косынку, на тонком пояске вязанка ключей. Какими судьбами на этот раз? «Я нынче в лиде Форинга Сигмунда коромщи чаю. Вот Вестленд сходили, хабар кое-какой взяли». Решили у вас тут сбросить. Неосознанно задираешь нобель повыше, веско проговорил Кнод. А как, Мика, как дела продвигаются? Дела неплохо, ты ж знаешь. Мика Стар стал ногами мучиться. Вот дома и сидит Кости греет. Вы потом есть у меня будете или пойдёте куда? Да видишь как? Мы ж только пришли, развёл Стрик руками. А пацаны у нас все молодые, не обтёртые, тяжко им. Вот пока фуренку ярла решил их погреть, побаловать, да чтобы животы набили, но задерживаться нам не гоже. Так что накрой у себя наверху. Мы поскоренькому перехватим чего-да опять на корабль. Ах, ты ж старый жук. Я подавил усмешку. Это, оказывается, он о нас бедных заботится. Надо оставшиеся с меня рассказать, может, вместе посмеёмся. Есть каша с козлятиной, есть треска жареная, начала перечислять хозяйка. А могу по-быстрому морской говядины нажарить. Третьего дня четырёхпалый он со своими китада был. Мы разжились породственному. Давай кашу и кита. Пацаны-то, наверное, даже не знают, что это такое. Старик с покровительственной усмешкой обвёл нас взглядом. «И вот еще, Бенгта, пивка мне холодненького принеси!» Та ухмыльнулась чему-то и ушла. А мы, наконец, отправились в парную. Парная была под стать заведению. Большая комната, тускло освещенная парой масляных светильников под самым потолком, С трёх сторон опять каменные хорошо отполированные широкие ступени лавки расходились амфитеатром, так что верхний четвёртый ярус оказался выше головы вошедшего. Внутри сидели и потели четверо таких же, как мы, голых орков, сдержанно поприветствовали друг друга. Старик полез на самый верх. К нему присоединились бьярни и долговязый Турстин. Синдри и близнецы решили не жестит и усилились на ярус ниже. Ещё ниже присел Фрейер. Я первоначально тоже устремился под самый потолок, но через несколько минут признал, что это уже через чур. Присоединился к шустрику, шлёпнувшись задом на горячий отполированный тысячами других затниц камень. Промороженное усталое тело потихоньку отпускало. как будто внутри сами с собой развязывались туго стянутые узлы выступивший пот стремился вытолкнуть из споровье вышеда да грязь по коже побежали мутные ручейки как же хорошо странно как сквозь дрёму донёсся голос баярни баня а дымом не пахнет кстати да Я с удивлением согласился. Судя по оживёвшимся пацанам, до них этот факт тоже дошёл. "Что, молодёжь, насмешливо карканул Кнут, кто догадается, чем топится эта баня?" Через несколько минут раздумий послышались робкие версии насчёт горячего камня и даже земляного масла. Синдри высказал предположение, что раз тут добывают китов, то может на его жире чем вызвал искренний хохот нашего старшего и кривые усмешки незнакомых мужиков. Горячие источники негромко сквозь охватившие меня истому высказал предположение я. Асгер, с тобой не интересно, буркнул разом насупившийся стриг. Не бойсь, батька рассказывал. А нам вот отец не рассказывал, хоть он на волчьем бывал, проговорил то ли Эйнар, то ли Эйрик. «Да и мне!» – кивнул Синдри. «Зачем?» – я лениво пожал плечами. «Сам догадался, здесь же огненная гора прямо рядом, где огонь, там и подземные воды могут нагреваться. У нас в Ургене, подалеку от пастбища, тоже есть горячий ручей». «Умный больно!» – проворчал старик и тут же поднялся. «А пойдем, мальки сухопутные, я вам еще кое-что покажу». «Слушай, Кнут, ну что ты нас с сухопутными дразнишь?» взмолился один из братьев. «Мы уже столько в море». «Сколько?» – скривился кормчий. «И месяца нет. Пока полный сезон не отходите, пока с парусом работу не освоите, вы на корабле все равно, что пассажиры, ясно?» Под довольной ухмылкой местных парни Панура покивали гривами и подтащились вслед за нашим, внезапно подаровавшимся экскурсоводом. Показать кнут нам хотел купальню. Охренеть, настоящую с горячей водой. Мы оказались в комнате опять без окон и со светильниками, широкой метров 10 в ширину и в длину метров 15, не меньше. Посредине от стены до стены был устроен бассейн, разумеется, каменный. Бассейн был квадратный, аккурат 10 на 10, так что перед бассейном была площадка метров 2 и за ним, может, чуть поуже, за ней также ветнилась дверь. Сам бассейн оказался разочаровывающим мелким, посередину бедра не глубже. С внутренней стороны по периметру шла очень широкая ступенька, чтоб на ней можно было спокойно развалиться, оставив под водой лишь голову. "У людей подсмотрели", пояснил Кнут. "Говорят, в южных городах на Вестленде такие в каждом городе, только им, чтоб воду согреть надо дрова жечь, а нам сам лотки горячей воды наливает". Да, в бассейне, конечно, не поплаваешь, но... Как же это офигенно! Растянуться на ложе, погрузившись в горячую воду целиком, выстояв над водой одно лицо. Кайф! Расслабившись и не отдавая отчета, что делаю, я сполз в воду целиком, уйдя с головой, и буквально через секунду чьи-то руки меня буквально выдернули на воздух. Азгер, ты чего? Синдри тревожно заглянула мне в глаза. Ты как себя чувствуешь? Может, хватит тебе? Я отлично. Ты чего всполошился-то? Смотри, пацан, прилетело от противоположного бортика наставления старика. Здесь хоть и мелко, но столько народу утонуло. Хватанул лишнего. Приятере не углядят и поминай, как звали. «Мышь не гоблины какие! Те, говорят, вообще могут на воде лежать, руки-ноги растопырив!» Пришла та же служанка принесла глиняный, тут же запотевший кувшин. Но когда один из близнецов попросил кормчиво поделиться, услышал, что это лишь ему, такому заслуженному, а всяким дрянгам, хватит и бесплатного кваса, что стоит на столах в предбаннике. Безотказный Фрейер сходил, принёс на всех и глиняные кружки разлили. Ледяной бодрящий напиток прокатился по пищеводу, разом напомнив, что в животах давненько, кроме сухомятки, ничего не было, да и той уже след простыл. Но всё равно, сначала мы прошли ещё в одну комнату, где прямо посередине был проложен жёлоб, по которому текла сравнительно тёплая после кипятка в басейне вода. а по углам стояли тазы со щелоком и пучки соломы и, судя по всему, каких-то высушенных водорослей. Намывшись и одевшись, как же не хотелось натягивать сырые, чуть ли не стоячие от грязи и пота вещи. Но, во-первых, кто ж знал, куда нас тащит старика, во-вторых, даже стиранных-перестиранных на стоянках вещей у меня и не осталось. Короче... Натянув на себя одежду, поднялись на второй этаж. Большую комнату занимали два длинных стола, разве что от очага видно не было. Господи, благослови кашу. И почему я её раньше до попаданства не любил? Горячая с кусочками мяса и обжаренного сала, она как манна небесная опустилась в желудок. наполняя его такой благостной тяжестью. В дополнение досталось по шматку китятины. Ну, не знаю. Обычное жареное мясо может даже чуть суховато на мой вкус. Запивали опять квасом. Когда кто-то попросил пива, кнут на него шикнул, как на школьника, типа тебя ща развезёт. «Как ты такой пред очами своего вождя появишься?» Правда сам ещё кувшинчик пива опрокинул. Железный дед, почитай сутки за рулём, после бани плотная еда и ещё литра 4 не меньше пива выпил. Я бы от такого прямо за столом заснул. Вышли толпой под хмурое небо. Грязная одежда тут же растеряла всё тепло. Стояли, поёживались, переминались с ноги на ногу. Где там наш дед? Оглянулся на дверь Синдри. На корабль пора, как бы нас там ни хватились. Не боись, мы же с кнудом, отмахнулся Торстен. Я видел, он к хозяйке зачем-то пошёл. Скрипнула дверь, в проёме показался наш старший. Так, мальки, с каждого по 5 пенингов, обвёл он нас серьёзным взглядом. Отдадите из доли, когда получите, и не вздумайте забыть, погрозил пальцем. Я ща пасу на дорожку. Если кому надо, пойдём, покажу. На улицах невздумайте, тут за это серьёзный штраф. На обратном пути в порт кнут Балагурил подкалывал или ударялся, в рассказы, как они с Микой когда-то зависали, как далит, с которым он тогда ходил за стрел здесь до зимовку. До да старбов не успели выйти. Ну при что здесь зимовать? Мы тогда с мужем бенты здорово повесерились. Ох, и отделала же она нас одной метлой, когда мы чуть их дом по пьяни не спалили, пришлось ей потом новую метлу подреть. Эту-то она в хлам измочалила. Да уж, как хохочешься.